Глава 17. Всё течет, все меняется. В конечном итоге все началось еще до того, как Ван Джен со своими товарищами достигли Дейдары. Случилось то, что впоследствии историки назовут отправной точкой в самом крупном межзвездном конфликте. На полпути к планете Оракул сильнейший флот человечества попал в засаду. Пропустив часть кораблей, святое учение взорвало минус, создавшую электромагнитную бурю в супространстве. И все, кто попал под её воздействие, оказались уничтожены в один миг. Это оружие являлось новейшей разработкой, а точнее, в странах коалиции данную мину только начали разрабатывать, и единственное, что у них было полноценное это название: "Поверхностная плавающая мина". Сразу же после взрыва появился флот Святого учения, по размеру он был менее 10% от флота коалиции. Это было абсолютным недостатком в космической войне. Призрачная амена действительно нанесла существенные уроны, породила хаос в рядах коалиции, но все быстро успокоились и, взяв себя в руки, начали контратаковать. Авангардные силы обеданы избежали смерти и принялись демонстрировать свои мощные атаки. У флота Святого Учения могут быть более передовые технологии и огневая мощь, но это не является абсолютным преимуществом в космосе. Потери с обеих сторон стали увеличиваться. В такой ситуации от флота коалиции требовалось лишь не ослаблять атаку. И тогда победа определённо будет за ними. Стратегия святого учения выглядела оправданной. На подходе к планете Оракул флот коалиции был бы куда более внимательным, и тогда даже такое оружие, как призрачная мина, не смогла бы остаться незамеченной. Тем не менее, разница в количестве кораблей до сих пор была слишком огромной. Таким образом, флот коалиции побеждал, пока не оказался атакован с тыла. Но замыкающая эскадра Аслана внезапно открыла огонь по спинам своих союзников. Все остальные корабли в тылу принадлежали более слабым странам, и потому у них не было шанса справиться с лучшими кораблями великой державы. Тем не менее, даже учитывая это, огневая мощь кораблей Аслана оказалась слишком сильной. Следом за прикрывающими тыл, начали обстреливаться и силы авангарда. При этом связь на кораблях оказалась заглушена, так что командиры не могли общаться между собой. Это был крупнейший заговор века, а скорее даже целой эпохи. С этого момента звёздная война уже точно стала неизбежностью. Благодаря превосходству в вооружении корабли Основа вместе с кораблями Святого Учения легко расправились со всеми на своём пути, не пощадив никого. Четыре линкора Абидана, что пронеслись мимо призрачной мины, поняв, что остальные попали в засаду, поспешили прийти на помощь, однако было уже слишком поздно. По прибытию на поле битвы они оказались в меньшинстве, и их постигло та же участь, что и остальных. Империя Аслана начала подготовку к этому сражению очень давно, и всё было продумано до мелочей. Вскоре штаб-квартиру коалиции млично пути потрясли два сообщения. Святое учение организовало засаду с использованием призрачной мины. на обеднённый флот. уничтожен. Всё это были сведения с одного из абиданских линкоров. первое после того, как они разобрались в причинах отсутствия на месте сбора остальных кораблей, а второе после того, как четыре линкора прибыли на поле битвы. Представители всех стран пришли на срочное внеочередное заседание парламента с очень мрачными лицами. Было отправлено более 20 тысяч военных кораблей из всех стран. Казалось, такое количество попросту способно утрамбовать любой уголок галактики. Среди всех наиболее серьёзные потери понесли Империя Аслан и Империя Обедан. Аслан мобилизовал 5.000 современных военных кораблей, в то время как Обедан мобилизовал 4.000 кораблей. Уничтожило что-то хотя бы несколько тысяч всей этой армады. Это уже бы выглядело просто немыслимым. Тем временем, в далёком космосе, почти не понявшей на самом деле потери, флот Аслана вместе с силами Святого Учения очистил поле битвы. Это был лишь первый шаг в плане Кашавань. Война только начиналась, и шоу должно продолжаться. На заседании парламента коалиции, слушая отчёты поражений флота, представители всех стран готовы были поклясться, что они попросту уже сошли с ума. От прошлой их верности и высокомерия не осталось и следа. Какую технологию применило Святое учение, чтобы уничтожить весь обедённый флот? Это полностью противоречило прошлой информации. Такого оружия просто не может существовать. Как на этот вопрос не посмотри. Тем не менее, члены парламента уже не знали, что думать. В этот момент Кашавэн направила всеобщий гнев в сторону империи Обедан. Прошлые слухи нашли своё подтверждение. Эта страна действительно в сговоре со Святым учением. Сила авангарда Обедана ввели всех в заблуждение и завели в ловушку. Именно они отвечали за разведку, и хотя противник имел новейшее оружие в виде призрачной мины, её не невозможно обнаружить. Тем не менее, никакого предупреждения не последовало. Таким образом, они предоставили противнику возможность нанести сокрушительный удар, в то время как основные линкоры на улетели дальше. Разумеется, обиданцы сразу же начали протестовать, заявляя о случайной неосторожности, пусть и фатальной. Оставалось ещё не менее 10 дней до достижения места назначения. Никто не думал, что у врага есть подобное оружие, а значит и возможность подобной засады никто не рассматривал. Тем не менее, Кошавень была не согласно эти оправдания несостоятельны. К тому же, даже если это был обычный недосмотр, империя бедано всё равно должна понести ответственность за эту неудачу. Только сразу за её словами последовала атака тяжёлой артиллерии со стороны представителей империи Версаль. Один из их небольших крейсеров выжил, и после восстановления связи предоставил исчерпывающая информацию обо всем произошедшем на поле битвы. Правда в том, что помимо кораблей и Святого Учения, их атаковали также и корабли Обедана. После этого все парламентарии пришли в ярость, как и И империя Аслан обязательно отомстит за своих погибших детей, независимо от того, кто её противник. Империя Версаль поспешила выразить свою поддержку, а также призвала к этому и все остальные страны. Они должны выступить против империи Абидан, сообща. Это необходимый шаг. Нельзя позволить империи Абидан осуществить свой коварный план по захвату власти в галактике. Амбиции Абиданцев давно всем известны, просто никто не ожидал, что они действительно наберутся смелости для их реализации. Сразу после этого представители Абидана начали сбивать прямо во время заседания. Все здесь были джентльменами, но террористы не заслуживают подобного отношения. Конечно же, главная причина была в другом. Все попросту искали оправдание неудачи. Никто не хотел признавать сокрушительную отсталость в технологиях, им дали куда более удобное объяснение. Обеданцы предали идеалы коалиции. Они уничтожили союзный флот вместе с последователями святого учения. Многочисленные герои оказались принесены в жертву их жажде наживы. Трёх представителей обеданцев избивали до тех пор, пока те не умерли от полученных травм. Райан и его союзники могли только наблюдать. В порыве гнева люди действительно могут очень легко потерять человеческий облик. На самом деле, в их головах в этот момент крутились одни и те же вопросы: как этот Версальский крейсер смог уцелеть? Как он ускользнул от врага? Почему его не обнаружили? Можно ли верить словам капитана данного судна? Тут было о чем подумать, тем не менее, подстрекательство к оказалось очень эффективным, и сомнения уже никого кроме них не волновали. Среди трех убитых обедансов был также и председатель парламента их империи, а это значит, Равен беспомощно опустился на стул. Война продолжается. Кошавень была довольна результатом, пока всё шло по её плану. Трудно обмануть человека, но легко обмануть толпу. Она хорошо всё продумала. Империя Версаль стала её союзником в этой кампании. Разумеется, Аслан никогда не сможет в одиночку добиться контроля над всей коалицией. У них должны быть товарищи, и Империя Версаль одна из них. А теперь, кто сможет их остановить, когда обида не станет?